не политическим памфлетом, а был апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний и провинций против Рима, титанической диспозиции типа диарсте колонный марш, в которой всё имело свой чёткий и однозначный военно-политический смысл. и возструбление каждого из ангелов и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники и дева, поражавшая дракона. И применена была эта диспозиция впервые некоей своей частью во времена иудейской войны. И вполне по Толстому обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность. 20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло. Два раза я ронял шапку, всё изводевал в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золочёный багет. Где-то на середине подъёма стекло хрустнуло, и сердце моё оборвалось от ужаса. Однако всё кончилось благополучно. Задыхаясь из последних сил, я протащил картину через коридор, внёс в комнату и прислонил к стене, полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом. Пока я переводил дух, утирался, отхлёвывал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агафсёр Лукич, прямо из-за стола. Он что-то аппетитно пожёвывал, причмокивая пах хлеотнего жареным блучком уксусом и кинзой. М-м, произнёс он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. Очень неплохо, очень. Вы знаете, Серёжа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили, ни копейки. сказал я отдуваясь с какой стати а если не подойдет и как это все вместе у нас называется не помню мотоцикл какой-то да там написано на обороте только по-немецки естественно а Госфир Лутич живо сунулся за картину весь туда залез так что только лоснеющаяся задница осталась снаружи Ага, произнёс он, выпрямляясь обратно. Всё понятно. Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntag Morgen. Он посмотрел на меня с видом экзаменатора. Ну, мотоцикл, произмямлил я, э, солнечное утро под дверями, кажется. Нет, нет, нет, сказал Агасферлутич. Это живописное произведение называется Вот детцы к под окном в воскресное утро. Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину. На картине была изображена комната. Окно раскрыто, за окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место слева развороченная постель, с ненормальным количеством подушек и перины справа чудовищный комод с выдвинутым ящиком на комоде масса фарфоровых безделушек посередине человек в исподнем он в странной позе видимо крадётся к окну в правой руке его отведённой назад к зрителю зажата ручная граната всё ну в общем понятно аллегорическая картина на тему Береги сон своих сограждан. Больше всего ему должна понравиться граната. Убежденно произнес наконец Агафья Ферлукич во всю орудуя зубочисткой. Лимонка, сказал я без особой уверенности. По-моему, у нас они уже давным-давно сняты с вооружения. Правильно, правильно. Лимонка, подтвердил Агафья Ферлукич с удовольствием. Она же Фенька. А в Америке её называют pine apple. Что означает что? Не знаю, сказал я, принимаясь снимать пальто. Что означает ананаска? сказал Агафёр Лукич.